Кабинет генерала Петя находился в противоположном крыле. Вместо секретарши в приемной усеченного дежурил у телефонов молодой человек до странности, похожий на того, что сидел в бюро пропусков. Герри вначале даже показалось, что это именно он и есть. Но долго размышлять над этой загадкой он не стал, так как генерал Петя предложил ему кресло, сам сел в такое же рядом и откуда-то извлек забавный бронзовый колокольчик позвонил. «Сам не знаю, откуда во мне этот аристократизм?» — шутливо ответил Петя на вопросительный взгляд Германа и сказал вошедшему Денщику. «Вань, ты давай позвони там, чтобы нам снизу закусон принесли горячий поприличнее. Рыбки там, и корки, балычку какого-нибудь фруктов. А пока нам лимон порезанный, принеси на блюдечке и сам знаешь, чего еще». Денщик щелкнул каблуками, лихо повернулся на каблуках и молча вышел. Коньяк и блюдечко все с теми же тремя кружками лимона стояли на журнальном столике спустя минуту. Гера, увидев коньяк и поняв, к чему все идет, было взбунтовался. «Да, Петр, да я... Да мне особо-то нельзя. Я ж только недавно на ноги встал и не поправился толком. И... А вот сейчас и поправишься», — прервал его генерал. И, не желая больше ничего слушать... Разлил коньяк по рюмкам. Коньяк генерал Петя пил по старинке из рюмок или стаканов. Никаких тюльпанов не признавал и рюмки опрокидывал сразу до дна. — У тебя огнестрел был не на вылет, так ведь? — Пей. Лучшего средства для восстановления от несквозного огнестрела еще никто не придумал. Гераев прям не пил несколько месяцев. Опасался чего-то а вернее боялся, что увлечется, и остановить стремительно развивающийся алкоголизм уже никто не сможет. Но сейчас, выпив 5-6 рюмок коньяку, он понял, что это именно то, чего не хватало ему все это время. Коньяк согрел, во рту приятно солонило белужьей крой. чувства и мысли пришли в полный порядок. Его собеседник не торопил и не нагружал беседы, словно они и вправду сидели где-то на речном берегу, и, наблюдая в полглаза за стоящим недалеко от берега поплавком, лениво перекидывались легкими фразами. — Ну, а дома как? — спрашивал генерал Петя. — Да так все как-то, — рассеянно отвечал Гера. — Штиль. Да и в жизни штиль чего уж греха таить. — Скучно. Не любишь, когда штиль? — Ненавижу. Эк ты сразу, ненавижу. Это сильное слово, слишком сильное. И уж если ты его произнес, то сдается мне, что в тебе ненависть живет большая и, видать, свежая. Кому это ты так проникся? Старые раны? Обостренным конечным рассудком Гера понял, что с этого вопроса их беседа приобретает некий предметный разговор, и не в силах противиться кипевшей в нем неприязни, принялся говорить. Он жаловался генералу Петя на свою жизнь, на свою несчастную и несправедливую судьбу, на Рогачева, который вызвал его, преследуя по мнению Геры, цель поиздеваться над ним, рассказав, что его, Герины, деньги, оказывается, находятся в целости и сохранности. Но просто так возвращать он их не намерен, а собираются, по словам Геры, поиметь его голову за его же счет. Гера привык к тому, что он сам всю жизнь объявлял другим условия. И все в нем клокотало от того, что он вынужден теперь унижаться перед Рогачевым и, главное, не пойми за что. Герман совершенно забыл, что еще сутки назад он подумывал о призрачной возможности найти любую работенку, согласившись на худой конец на должность какого-нибудь коммерческого директора ООО Ванючка с офисом, расположенным в здании бывшей котельной, по адресу Скотопрогонный проезд, дом 5. Но не таков был этот человек, чтобы долго раздумывать над подбором слов для благодарности Господу Богу, который столь щедрым жестом приоткрыл перед Герой полог сцены новых возможностей. Наш герой всегда действовал, исходя из текущей ситуации, и его личным девизом было спорное сочетание «Будь голодным». «Дитя-система, что с него взять?» Чем больше Герман думал о Рогачеве, тем большую антипатию испытывал к своему бывшему и без пяти минут действующему шефу. Чертов, баловень судьбы! Небось думает, что схватил Бога за бороду и весь мир теперь у его ног. Распалившись, герой не заметил, как позволил своему внутреннему голосу перейти границу и обрести силу слова. А генерал Петя, который и в их милю сохранял завидную ясность мысли, лишь внимательно слушал и снисходительно кивал, а иногда и с жаром поддерживал своего молодого собеседника. И в конце концов Гера настолько проникся симпатией и доверием к своему непростому визави, что неосмотрительно обронил. «Отравить бы этого Рогачева, суку, да так, чтобы он перед смертью еще и помучился!» Генерал Петя шутливо погрозил Герри пальцем. но «Ну, ну Всему, как говорится, свое время!» Герман уставился на него посоловевшими глазами. «Вы... Вы тоже его не любите?» «Не перевариваю!» Быстро и очень серьезно ответил Петя торпеда, торпедировав Геру, что называется, наповал. И дабы закрепить успех своей очередной чистой вербовки, продолжил. «Он здесь чужой, понимаешь? Мы тут все люди государственные, «Целую жизнь у Родины на службе. Не за ордена им сду, а за совесть служим. И я, и президент, и много еще толковых мужиков. Я тебя со всеми познакомлю». «И с президентом?» — облизав сухие губы, спросил Гера. «А почему нет-то? Он хороший мужик, наш президент. А такие, как этот Рогачев, настолько компрометируют. Им государство порулить дает, так они сразу в облака возносятся, добро забывают». «Думают, что на этом свете все бабки решают». «А разве не так?» — перебил его Гера. «Нет. Бабки тогда по-настоящему что-то решают, когда они вместе с властью из одного места растут, и не из жопы, как у некоторых, а из плечей, от головы невдалеке». Рогачев жопой думает. «Он тебе предложил что-то?» Вдруг неожиданно поменял тему генерал. Гера кивнул. «Да». Толковал про контроль над интернетом что-то. Мол, необходимо в сети патриотизм наращивать и лояльность к власти создавать. А ты к интернету-то каким боком? Словно бы между делом осведомился генерал Петя. Я? Да я в интернете лет пять рассказы пишу. Вот жаль, что вы не читали. А народу нравится. Ну и знаю я там всех. Основных, так сказать, персонажей сетевых, кто уважением пользуется. Да вы знаете, сколько народу в интернете с утра до ночи пасется? Сейчас ведь читать стало нечего. Так люди эти рассказы по винтикам, по буквам разбирают, комментируют. Здесь их, конечно, и обработать можно, если технологии обладать соответствующей. Можно черт знает что делать. В сети берегов нет. Ах, вот оно что. Значит, тебя Рогачев решил на интернет бросить. «Да бросить это громко сказано. Должности не дает, а сулит мне мои же деньги назад и намекает еще на какие-то миражи в каракумах. Бизнес-план требует через два дня предоставить. А я так не могу, понимаете? Я должен мотивацию знать. У меня без нее на работу не стоит». «Понимаю», — участливо поддержал его генерал Петя, понимая, что именно сейчас для него, старого ковбоя, Настал тот самый момент, когда лучше всего набросить лассо, чтобы наверняка. «Ты, Герман, не переживай так. Я вот что тебе скажу. Ты хороший парень, без всяких там экивоков тебе говорю. У тебя все получится, какие твои годы. Здесь у нас, как и везде, кухня своя, особенная. И если ты на этой кухне хочешь жрать вкусно, то придется вначале чутка картошку почистить». Это я тебе так, по-солдатски говорю, без блядства вашего гламурного. Давай с тобой договоримся вот о чем. Ты готовься к совещанию, я тоже приду тебя послушать. А еще знаешь, лучше тебе со мной подружиться. Согласен? Гера, который почувствовал в воздухе долгожданную авантюру с привкусом больших денег, почти протрезвел от радости, но виду не подал, и, напустив на себя вид присыщенной, скуки парировал. «А есть ли в этом необходимость?» Генерал Петя поднял правую густую бровь, что означало у него неизвестно какую из эмоций, и сказал в унисон. «Хочешь на гору? Другого подъемника, кроме меня, тебе не найти. Рогачев все твои мысли присвоит. Он, как говорят в творческих кругах, Прирожденный соавтор. А ты так и останешься на правах одноразовой прокладки. Станешь делиться со мной, и я обещаю тебе место в администрации. Где? Здесь, в администрации. Ну что, согласен теперь? Генерал протянул Гере руку. Согласен. Гера растопырил пальцы, чтобы хоть как-то смягчить последствия столкновения с медвежьей лапой торпеды. Только как же Рогачев-то. А если он узнает, у него ко мне доверие и так меньше нуля, как говорится. Так это самое интересное. Постарайся вернуть свои позиции обратно. Выслужись. И когда он расслабится и перестанет ожидать с твоей стороны сюрпризов, то мы с тобой что-нибудь придумаем. Договорились? Договорились. Только насчет вернуть позиции не знаю я. Он олигарх, прожженный матерый волк. Он людей до сердца видит. Так и ты не огнец божий. Так что попробовать нужно. Согласен? Вот и хорошо. Тогда до встречи в четверг. Да, чуть не забыл. Вот тебе все мои телефоны, адрес почты. В общем, все как положено. Будем связь держать. А встречаться нам с тобой здесь ни к чему. Я скажу, где лучше. Но чуть позже. Генерал Петя позвонил в свой колокольчик. Вошел Денщик. Мою машину к подъезду пусть парня домой отвезут, только с черного хода его проведите, чтоб не видел никто. Проводил глазами спину Денщика и обратился к Герри. Я-то во всех этих современных штучках-дрючках не разбираюсь, но ты, когда свой доклад готовить станешь, то на живой журнал внимание обрати. На какой журнал? На живой. Его американцы придумали. Хорошая штука, что-то вроде личного дневника, который доступен всем. У меня и то есть такой. Гера лишь молча поклонился и вышел. Вплоть до самой дороги к дому его не покидало ощущение, схожее которому испытывает рыбак, неожиданно вытащивший из моря кувшин с хоттабычем внутри».